Ему приходилось в то и дело уворачиваться, чтобы не налететь на встречных покупателей, которые тотчас хмурились, завидев, как он несется прямо на них. Но он не замечал их раздражения. Его влег кассом образ Нормана. Между тем, возле них за полминуты успела выстроиться очередь покупателей с тележками. Однако Нормана среди них не было. Клейборн остановился, разглядывая незнакомые лица. Потом, растолкав очередь, приблизился к ней. Жевавший резинку блондинки с тупым лицом, который сидел за кассой. «Где он?» Она перестала жевать и подняла на него глаза. «Ваш последний покупатель! Он был здесь всего минуту назад!» Она пожала плечами, механически бросив взгляд в сторону ближайшей двери. Клейбран протиснулся мимо кассы и зажигал к двери. Парковка уже была почти полностью забита машинами. Машины приезжали и уезжали. На открытых участках туда-сюда основали покупатели. Клейборн озирался по сторонам, пытаясь разглядеть знакомую фигуру. Он приблизился к парковке, особенно внимательно рассматривая отъезжающие машины. Их было три. Нет, четыре. Еще одна справа, в дальнем конце стоянки. Клейборн спешил к ней, а машина тем временем отъехала назад на свободное место, а затем устремилась вперед. В свете фонарей над головой он увидел женское лицо залобовым стеклом, а рядом с ней круглый силуэт детской головки. Леберн повернулся и двинулся в центр парковки, но тут у него за спиной раздался гудок. Он отскочил в сторону и вовремя мимо промчался багги песочного цвета. В шуму ревущего мотора прибавилась грубая выходка усатого водителя, который выбросил руку в окно и показал ему палец. Жело душа Клейбер нагляделся, понимая, что его усилия оказались напрасны. Норман исчез. Но куда? Если он пришёл сюда, значит, у него где-то неподалёку есть гнёздышко, может быть, в одном из мотелей, тянущихся вдоль бульвара. Можно ли их проверить? Тут десятки подобных мест, не считая больших отелей, а Норман, конечно же, зарегистрировался под чужим именем. если вообще зарегистрировался. Пытаться установить личности всех одиноких мужчин, которые сняли номера в мотере в последние три дня, непосильные даже для полиции задачи. Полиция не станет заниматься этим, пока Клейборн не предоставит им что-то большее, чем голословное утверждение. Да, я понимаю, что этот человек, по общему мнению, мертв, но я его видел в супермаркете. Нет, я не разговаривал с ним. Он был ближе к выходу из магазина, а я в глубине. Нет, в прямой я его не видел. Я видел его в одном из тех больших подвесных зеркал, но я уверен... Э, пустая трата времени. Клейберн вздохнул. Оставалось лишь вернуться в магазин, взять свою тележку и расплатиться. Возвращаясь в мотель с пакетом продуктов, он внимательно смотрел по сторонам, вглядываясь в игру теней света на улицах. Он видел Нормана, но видел ли Норман его, не последовал ли Норман за ним в магазин, а, может быть, следует за ним и сейчас. Ничто не двигалось в окружающей темноте, и все же Клейбурн ощутил облегчение, когда добрался из своей комнаты. Запертая дверь подолаз, когда он повернул ключ, а при включенном свете в комнате не обнаружило следов чего-либо присутствия или вторжения. Если Норман не обнаружил его местонахождение, Клейберн мог чувствовать себя здесь в безопасности, во всяком случае пока. И кроме того, всегда есть возможность субъективной ошибки, шум, свет, усталость, напряжение, из чего угодно можно обознаться. Именно так в полиции и скажут. «Да, наверное». И он сказал бы то же самое, прийди к нему, пациент, с подобной историей. В этих обстоятельствах не было смысла рассказывать о случившемся Дрискалу и остальным. Рассказать им о том, что он видел или думал, что видел, значит, ослабить свою позицию, особенно когда нет никаких доказательств. Главное теперь действовать осторожно, наблюдать и... и ждать, если Норман здесь, то скоро он даст знать о своём присутствии, если он здесь. Лейберн